Глава вторая. Путь во дворец. Завоевание столицы. Ему исполнилось 33 года. И, видимо, не случайно в это время возраст Христа, он начинает готовиться к путешествию в столицу, куда уже пришёл слух о нём. Он ещё молод, но его лицо в морщинах от солнца и ветра бесконечных странствий. Мужицкое лицо, оно порой и в 25 лицо старика. В странствиях научился он безошибочно распознавать людей. Святое Писание, поучения великих пастырей, бесчисленные проповеди им выслушанные, всё впитало его сцепкой память. В холостовских кораблях, где соединяли языческие заговоры от болезней с силой христианской молитвы, учился он врачевать. Он постиг свою силу. Ему достаточно наложить на больного свои нервные беспокойные руки. и болезни растворяются в них. Накануне первой русской революции появляется Распутин в Петербурге, чтобы погубить и город, и тот мир, который всего через 14 лет станет Атлантидой, невозвратным воспоминанием. В городую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожает царицу необозримой Руси. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Николай Гумилёв. Встреча со сталинским патриархом. В столице наконец заканчиваются легенды и предположения о Распутине. Начинается его история, подтверждённая показаниями свидетелей и документами. В Петербург Распутин, по его словам, отправился, имея великую цель выпросить деньги на строительство церкви в Покровском. Сам я человек безграмотный, а главное без средств, а храм уже в сердце перед очами стоит. Войдя в великий город, первый наперво в Александро-Невскую лавру пошёл. Отстоял молебен и надумал отчаянное направится к проживавшему в лавре епископу Сергию, ректору духовной академии. "Воистину безумная выдумка". Вид у него был подозрительный: стоптанные сапоги, нищая поддёвка, спутанная борода, волосы причёсанные как у полового в трактире, так описал Распутина, видевший его в том году монах Илиядор. И этот жалкий мужик направляется к покоям епископа. и просит швейцара оказать милость, доложить о нем Сергию. Швейцар оказал мне милость, дал в шею. Я стал перед ним на колени. Что-то особенное понял он во мне и доложил. Так, благодаря чему-то особенному, попал мужик с улицы к самому епископу. И тотчас его обворожил. Пораженный его речами Сергий поселил безвестного мужика у себя в лавре. И не только. Владика вспоминал Распутин, познакомил меня с высокопоставленными. Среди высокопоставленных знаменитый аскет и мистик Феофан, которого принимают в царском дворце. Так описал свой приход в Петербург Распутин в житии опытного странника. Но легендарный период закончился. В том деле оказались показания высокопоставленного Феофана. о первой встрече с Распутиным, совершенно опровергающей его выдумку. На допросе в 13-й части чрезвычайной комиссии Феофан, епископ Полтавский, 44-х лет, показал. Впервые Григорий Ефимович Распутин прибыл в Петроград зимою, во время русско-японской войны из города Казани, с рекомендацией ныне умершего хрисанфа, векария Казанской епархии. Остановился Распутин в Александро-Невской лавре у ректора Петроградской духовной академии епископа Сергия. Так что не было несчастного странника, который униженно молил царя оказать ему милость. Распутин прибыл в Петербург с рекомендательным письмом от одного из могущественных иерархов церкви, и, конечно же, не только незамедлительно был принят Сергием, но и поселён в лавре. Кстати, Харисанов не случайно дал Распутину письмо именно к Сергею. Это имя гремело тогда не только в церковной среде. В те годы сорокалетний епископ вёл знаменитые религиозно-философские собрания. Они поистине стали событием в жизни общества и отчаянной попыткой преодолеть губительное разъединение официальной церкви и интеллигенции. Узкий вытянутый зал Петербургского географического общества набит до отказа. Представители духовенства и знаменитые деятели русской культуры говорят о духовном кризисе в стране, об опасной деятельности сект. Интеллигенция с горечью упрекает церковь в том, что она всё чаще ассоциируется в обществе с мракобесием, что проповедники не раскрывают пророческую и мистическую сущность христианства, но говорят лишь о загробном идеале, забывая о земной жизни. Епископ Сергей Автор смелых богословских исследований, недавно назначенный главой Духовной академии, сумел в накалённой обстановке, в ярости споров найти нужный тон. Он представал перед собравшимися не исполненным важности и иерархом, но просто доборым христианином, который будто говорил: "Любите друг друга, не надо ссориться, и только так спасём страну". Всего состоялось 22 встречи, 22 жарких диспута. В апреле 1903 года обер-прокурор Победоносцев запретил собрание. Удивительны судьбы человеческие. В 1942 году Сталин решил восстановить патриаршество, и первым патриархом всея Руси станет Сергей. Хрисанф верно выбрал покровителя Распутину. Будущий патриарх был открыт новым веянием. Народный пророк из Сибири был ему очень интересен. И Распутин не обманул ожиданий, особенные в Пришельце. Воистину поразило Сергея, и он представил Распутина высокопоставленным. Из показаний Феофана в том деле. Как-то он, Сергей, пригласил нас к себе пить чай и познакомил впервые меня, нескольких монахов и студентов с прибывшим к нему Божьим человеком или братом Григорием. Как мы тогда называли Распутина. Он поразил всех нас психологической проникновенностью. Лицо у него было бледное, глаза необыкновенно проницательные, вид постника, и впечатление производил сильное. В Петербурге уже ходили слухи о необычайном даре Распутина, и высокопоставленные захотели пророчеств. И брат Григорий потряс их. В то время, продолжает Феофан, находилось в плавании из кадра адмирала Рожественского. Поэтому мы спросили Распутина, удачна ли будет её встреча с японцами. Распутин на это ответил: "Чувствую, сердцем утонет". И это предсказание впоследствии сбылось в бою при Цусиме. Что это было? Умный крестьянин познал изнутри всю слабость великой страны? Или попросту был в курсе того, о чём писали тогда все русские газеты? Эскадра, составленная из допотопных кораблей, открыто, без всякой секретности плывшая сразиться с современным японским флотом, была обречена. Или доно ему было постигнуть тайное? Далее Феофандор сказал, как Распутин, студентам академии, которых он видел впервые, верно сказал: одному, что тот будет писателем, другому указал на болезнь его, а третьему пояснил: "Ты простая душа, но этим злоупотребляют твои друзья". После этого случая Феофана окончательно поверил в пророческий дар Григория. В беседах с Распутиным обнаруживал тогда не книжную начитанность, а добытое опытом понимание тонких духовных переживаний и проницательность, доходившую до прозрения. Чёрные женщины. И так Распутин произвёл сильное впечатление на Феофана, который даже пригласил брата Григория переехать жить к нему на квартиру. И уже вскоре, благодаря Фиофану, Распутин оказался в одном из самых влиятельных домов в Петербурге, во дворце великого князя Петра Николаевича. Во дворце главенствовали две женщины: Милица и Анастасия, дочери черногорского короля Николая Негаша. Старшая, тридцатисемилетняя Милица была женой Петра Николаевича. Годом младшая Анастасия, Стана, как её звали в семье, была замужем за герцогом Лейхтенбергским и имела от него детей. Моя сестрой была неразлучно гневала и ночевала в её дворце. Частым гостем милицы был родной брат её, мужа великий князь Николай Николаевич. И очень скоро светские сплетники объявили о романе станы с великим князем. Сорокасемилетний гигант, лихой кавалерист, любимец гвардии, одна из колоритнейших фигур того времени, грозный дядя, так звала его молодёжь в Романовской семье, был очень близок к царю, но ещё ближе к царице. Были черногорские принцессы. С первых дней в России Алекс столкнулась с холодным недоброжелательством двора, и только черногорки сумели окружить ее теплом и почти рабским поклонением. Двор почувствовал угрозу. В случае брака с Таной с Николаем Николаевичем образовывался влиятельнейший клан, опасный клан. Двор знал и мощь влияния Алекс на царя, и расстановку сил в семье Николаевичей. Князь Пётр безволен и нездоров. А о грозном дяде, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, отозвалось так: он болен неизлечимой болезнью, он глуп. Скажем уклончиве, по-солдацки прямолинеен. Но оба Николаевича находились под сильным влиянием старшей черногорки, умной и властолюбивой милицы. Милица славила великим знатоком мистической литературы. Страстно интересовалась сверхъестественным, ей послушно следовала сестра Стана. Не даром они родились в Черногории, стране ведьм и колдунов. Чёрные женщины зло называли принцесс при дворе. Ифиофан не случайно был частым гостем во дворце милиции. Я больше других интересовался мистической стороной жизни. С особым царствующего дома я познакомился в бытность мою инспектором Петроградской духовной академии. Петр Николаевич и Милиция Николаевна посещали духовную академию и встречались там со мною. Я слышал, что особые царствующего дома хотят со мною познакомиться ближе, но по своим убеждениям, как монах, я избегал этого. Как-то в страстную субботу великая княгиня Милиция Николаевна пригласила меня к себе исповедовать ее. Не зная, как поступить, я обратился к митрополиту Антонио и с его благословения поехал к ней. И после этого стал бывать в её доме. Феофану было о чём беседовать с милицей. Великая книгиня Милиц Николавна была очень начитана. Знала святоотеческую, мистическую и эскетическую литературу и издала даже собственный труд Избранные места из святых отцов. Из дворца милицы для Феофана лежал прямой путь в царский дворец. В дом бывшего императора я был приглашён впервые великой книгиней Милицей Николавной. Так что из бесец с Феофаном его новый подстоялец мог догадаться, откуда идёт дорога в царскую семью. И Распутин понял: скоро и ему откроется калитка. Очередная загадка Распутина. И действительно, разве мог Феофан, пребывавший тогда в восхищении от сибирского мужика, не поделиться своими восторгами с милицей, интересовавшейся всем чудесным? Бывая в доме милиц Николаевны, я проговорился, что у нас появился божий человек Григорий Распутин. Милец Николаевна заинтересовалась моим сообщением, и Распутин получил приглашение явиться к ней. А дальше всё было уже в руках Григория. Конечно, он сумел поразить великую княгиню и вскоре приходил к ней во дворец уже сам. Из показаний Феофана, был он там без меня и, видимо, привлёк её внимание. И его не только стали приглашать, но милица Николаевна меня просила, чтобы я давал Распутину приют у себя, когда он будет приезжать в Петроград. Но дальше начинается загадка. Согласно многим биографиям Распутина, милица и Феофан ввели его в царский дворец. Однако в своих показаниях Феофан утверждает иное. Каким образом Распутин познакомился с семьей бывшего императора, мне совершенно неизвестно. И я решительно утверждаю, что в этом я никогда ему ничем не содействовал. Догадываюсь, что Распутин проник в царскую семью не совсем прямым путем. Сам Распутин об этом не говорил никогда, несмотря на то, что он вообще достаточно разговорчив. Я замечал, что у Распутина было сильное желание попасть в дом бывшего императора, и что проник он туда против воли великой княгини Милиц Николаевны. Сам Распутин сознавался мне, что он скрывает от милиц-Николавны знакомство своё с царской семьёй. Но как же тогда попал безвестный сибирский крестьянин в царскую семью?